Глава пятая. Я хочу возразить ему и сказать, что Миша не работает в KFC, и вообще у него огромные перспективы. Пусть конкретно сейчас он и не трудоустроен. Это и множество других слов приготовлено у меня для Глеба, но когда я открываю рот, в комнату снова заходит мама. берется с стола тарелки, складывает их и поворачивается, чтобы уйти. Возможность высказать все, что я думаю, до мельчайших подробностей, маячит передо мной. Но, увы, в комнату возвращается Давид вместе с Мишей. Не раздумывая, приближаюсь к своему парню и обвиваю его руку своими, переплетая наши пальцы. Я хочу, чтобы Глеб не сомневался в Мише, чтобы не думал, будто он ничего не значащий человек, и я согласилась выйти за него замуж только на зло. Мое согласие основано на двухлетних отношениях и четкой уверенности, что этот парень меня любит, и я буду с ним счастлива. Приятно было познакомиться. Миша протягивает глебу руку для пожатия, но тот не спешит делать ответный жест. Все же хмыкнув достает руку из кармана и медленно тянет ее для рукопожатия с Мишей. Парни обмениваются незначительными взглядами а я, как репейник, липну к своему и улыбаюсь во весь рот. Пусть Глеб не думает, что одно его присутствие способно выбить меня из колеи. И что я сомневаюсь в Мише. «Приятного вечера», — обращается Миша ко всем, и, сильнее сжав мою ладонь, ведет меня к выходу. Я послушно следую за ним, чувствую, как мою спину прожигает уверенный и дерзкий взгляд и сильнее расправляю плечи. «Что бы там Глеб не думал, а я выйду за Михаила замуж, стану его надежным тылом, и вместе у нас все получится. Никакого рассмотрения о вакансии продавцов быстрой еды у него не будет». «Малыш, как ты себя чувствуешь?» — спрашивает Миша, едва мы садимся в машину. Автомобиль достался ему от дедушки. Вернее, тот подарил ему новенькую машину на двадцатилетие. Когда мы только познакомились, у него уже была машина». И он уверенно водил ее по городу. Устала. честно признаюсь, желудок прошел, в остальном все хорошо. Он кивает и заводит мотор. Я всегда любила наблюдать за тем, как он водит. Миша никогда не позволял себе превышение скорости и других запрещенных действий, обгона, езды по встречной или игнорирования светофора. Находясь с ним в машине, я всегда чувствовала себя в безопасности. И сейчас это не изменилось. За ужином он выпил лишь несколько глотков шампанского, попросив больше ему не наливать. «Люблю ответственных людей. И не пьющих». «Ты не против, если мы заедем ко мне?» — уточняет Миша. «У меня для тебя сюрприз». Говоря «ко мне», Миша имеет в виду однокомнатную квартиру, которую ему снимают родители. «Мама и папа у него замечательные». «Вежливые, внимательные и душевные люди. Мы были у них в другом городе всего несколько раз, но всегда я чувствовала себя как дома. Даже в первую нашу встречу они приняли меня так тепло и радушно, что я мысленно добавила Мише еще один плюс. «Давай заедем?» «Соглашаюсь. Было бы глупо отказывать, понимая, что он старался, готовился и наверняка хочет сделать мне приятно. Это нормально». И я попросту не вправе говорить «нет». Да и не хочу. Сегодня этот вечер только наш. Пару часов назад он сделал мне предложение, а я ответила согласием. Через несколько месяцев, максимум полгода, я стану его законной женой. Буду носить его фамилию, а потом рожу детишек. Осекаю себя, осознавая, что слишком забегаю вперед. О детишках думать еще рано. В одном Глеб был прав. «Я хочу карьеру. Не знаю, чем будет заниматься Миша и какой у него будет доход, но себя я вижу такой, как моя мама. сильной, уверенной в себе и независимой. Не хочу просить у мужа денег, чтобы купить себе белье и предметы первой необходимости. Видимо, желание хорошо зарабатывать у нас в крови. Мы подъезжаем к уже знакомой парадной. Вокруг дома высажены цветы в горшочках. Чисто, убрано». Приходите, дед сидит консьержка, которая тут же пускает нас внутрь. Родители Миши не богачи, но за квартиру платят исправно, не позволяя сыну жить где-то в общежитии. Мы не разговаривали с ним о работе, потому что не было нужды. У Миши никогда не было проблем с деньгами, он дарил мне подарки, цветы, украшения, возил на машине, куда нужно. Я ни разу не спрашивала, собирается ли он найти работу, Но после слов Глеба так захотелось узнать, какие у него планы. Знаю я только то, что в ближайшем будущем Миша собирается открыть свою IT-студию и оказывать услуги. Это прибыльно и востребовано, да и до окончания учебы ему остался всего какой-то месяц. И я уверена, что закончит он с красным дипломом. Поднявшись на третий этаж, Миша открывает дверь и пропускает меня внутрь. На первый взгляд квартира совершенно не изменилась, все та же прихожая и небольшой кусочек островка, виднеющийся с кухни. Может, вина? предлагает Миша. Нет, спасибо. Уклоняюсь от алкоголя. Тогда вот. Миша достает из кармана что-то отдаленно напоминающее темную ткань и жестом показывает мне повернуться. Я делаю так, как он говорит. Медленно разворачиваюсь и остаюсь ждать, пока он закрепит повязку у меня на глазах. Закончив, он берет меня за руку и ведет вглубь квартиры в спальню, останавливает посреди комнаты и одним рывком стаскивает повязку. Меня ослепляет свет множества толстых, уже оплывших свеч на покрывале лепестки роз, у кровати небольшой столик, на нем две тарелки и пара бокалов. Миша учел то, что я люблю. Приготовил мои любимые пирожные и вишневый сок. Хотел, чтобы этот вечер запомнился тебе надолго, шепчет он, обнимая меня за талию и притягивая к себе. На выходных поедем за город, отдохнем от городской суеты. Да, малыш? Меня хватает только на слабый кивок. Нежность и ощущение, что я все делаю правильно, переполняют. Я решительно настраиваюсь на то, чтобы избегать глеба и не позволять ему собой манипулировать. У меня есть жених, он прекрасен. Никто и ничто не заставит меня думать иначе.